Рассказы. Поправка доктора Сокина. Впервые в журнале «Русская мысль» за 1885 год, номер 12, с подзаголовком «Очерк» и подписью «Де Сибирях». В записной книжке, в третий рядом с заглавием «Поправка доктора Сокина» написано комната старшей дочери а доктор сокин назван ученым чудаком входил во все издания уральских рассказов в рассказе использованы выписки мир как целое как космос есть представление по сущности он есть лишь воля и другие сделанные мамином сибиряком в записной книжке первой из книги шопенгауэра Мир как воля и представление. Поправка доктора Сокина открывает серию рассказов об ответственности родителей перед детьми. Позднее составивших сборник Детские тени. 1894 год. Критик Скбечевский считал, что писателю удалось изображение беспросветной бестолковщины жизни. Новости. 1886 год. Номер второй Екатеринбургская неделя, 1888, номер 28. Писала, что рассказ глубоко продуман и прочувствован автором. Сын Отечества, 1886, номер 3, увидел в рассказе «Выдумку». Текст печатается по изданию «Уральские рассказы», том 1, Москва, 1905 год. Доктор Осокин долго мешал ложечкой чай в своем стакане и потом проговорил довольно грубым тоном. «Знаешь, что я тебе скажу, Матрена? Ты ужасно походишь на трихину». «Как на трихину?» — обиженно удивилась Матрена Иванова, вскакивая с дивана. «Ты, Семен Палыч, кажется, совсем сбесился». «Я очень хорошо знаю, что такое трихина». Эдакий беленький червячок, который живет в ветчине. Только трехина тонкая, а я, кажется, слава богу!» В подтверждении своих слов Матрена Ивановна не без грации повернулась под самым носом доктора всей своей округлой фигуркой и даже показала ему свои белые пухлые маленькие ручки, которыми немало гордилась, хотя в качестве акушерки и должна была бы иметь руки вроде клещей. Дряблое и пухлое лицо матрёной ванны тоже было совсем круглое, и на нём пытливо, с каким-то детским любопытством, светились два крошечных голубых глаза, точно вставки из выцветшей бирюзы. — Конечно, трехина, — настаивал доктор, ероша свои коротко остриженные седые волосы. — Что такое трехина? Трехина есть злокачественный паразит, который губит животных, одним существованием в них, а ты заражаешь людей ядом своего неизлечимого пустословия. Утешением для тебя, Матрена, в этом случае может служить то, что против трехины медицина не знает никаких средств лечения. Следовательно, они могут существовать совершенно безнаказанно. Ну, пошел городить. А еще все считают умным человеком. тфу «Умный человек!» «Конечно, умный. А то как же?» «Но уж извини, голубчик, а, по-моему, у тебя, Семен Палыч, не ума а у Мишка. Да и того еле-еле хватает, чтобы отвесить дерзость. Старый петух! И больше ничего!» Доктор сокин слушал с завидным спокойствием, как Матрена Ивановна ругалась с ним, и, по-видимому, был даже очень доволен, посасывая длинную трубку и на время совсем исчезая в облаках белого дыма. Ему всегда доставляло удовольствие дразнить Матрёну Иванну, которая иногда ругалась с ним до слёз. В таких случаях Матрёна Иванна ненавидела до глубины души самую фигуру доктора, его широкие плечи, сильные волосатые руки, эту большую стариковскую голову, красивую какой-то старческую красотой, наконец, самовольное выражение докторской рожи. В полунегодование она иногда ругала его дураком или подлецом, а доктор продолжал оставаться невозмутимым и только изредка позволял себе улыбнуться. Именно позволял, потому что, как Матрена Ивановна была убеждена, манера держать себя у доктора была вся деланная и вымученная, своего рода кокетство поддельно умного человека. «Умный человек!» — не унималась расходившаяся Матрёна ванна размахивая своими коротенькими ручками. «Это все наши пропадинские дамы придумали. Умный, умный. Жену судьи Берестечкина в одном белье принял. Как же, по помилуйте, приезжает к нему дамы за советом, а он и выкатил даже без халата». «Хорош, нечего сказать!» Доктор и теперь сидел совсем по-домашнему. В халате, в туфлях на босу-ногу и с расстегнутым воротом ночной рубашки. Это был его обычный домашний костюм. на Матрена Ивановна не обращала внимания на некоторую свободу докторских одежд и всегда говорила своим бесчисленным знакомым. «Эй, батенька, я и не такие виды видывала». «Полагаю, что я могу у себя дома жить, как это мне нравится», — отцеживал доктор. «И не желаю себя стеснять. Удивляюсь только, зачем ко мне шляются некоторые люди, которым я советовала бы лучше сидеть дома и читать псалтырь». «Как это остроумно, — Семен Павлович, — просто великолепно! остроумии военного писарька перед горничной!» Описываемая нами сцена происходила в большой и высокой комнате, которая доктору Осокину служила приемной, гостиной и всем, чем хотите. Она была совсем пустая, за исключением деревянного дивана, ломберного стола и нескольких стульев. Давно небеленные стены были покрыты полосами паутины, на полу везде лежали узоры от грязных собачьих лап, захватанные двери имели самый жалкий вид, как в какой-нибудь казарме. Теперь на столе красовался давно нечищенный самовар с зелеными потеками и самая сборная посуда, так что Матрена Ивановна только морщилась и пожимала своими круглыми плечами, разливая чай. — Меня просто в восторг приводит твоя глупость, Матрена, — говорил доктор, допивая стакан. — Необыкновенно редкий экземпляр, хотя вообще все женщины не отличаются особенным умом. Какое-то вечное полудетское существование, а потом детская старость. Взять хоть тебя, Матрена. Ведь безобразно ты как сморчок, а ведь туда же еще кокетничаешь. Ну, скажи на милость, не глупо все это? Это уж не тебе понимать, Семен Павлович. Да, конечно, я теперь старуха, а тоже было время, когда ваш брат, мужчинишки бегали за мной, ручки у Матрены Ивановны целовали. А чего ж ты замуж не выходила за одного из этих бегавших за тобой дураков? Ведь в этом все назначение женщины. Замуж? Я замуж? Никогда. На других-то смотреть тошно. Довольная нагляделась, как баба мучаются из-за вашего-то брата. Я девушка, дас Старая девка? Пусть. Христова невеста? «Пусть!» По обыкновению они рассорились. Матрена Ивановна заявила, что ее нога больше никогда не будет в докторской квартире и что она знает себе цену. «Скажите, пожалуйста, какая знаменитость доктора Сокин!» «Ха-ха! Всякий кулик на своем болоте велик!» Оказалось, что Матрена Ивановна была знакома с настоящими столичными медицинскими знаменитостями которые берут по сто рублей за визит. дас А то какой-то доктор Осокин, который корчит из себя великого человека. Нет, это положительно смешно. И если бы Матрена Ивановна умела писать, она так бы расписала этого докторишку, что не поздоровилась бы. — Да одно-то сказать, старый холостяк! — фу! — ораторствовала Матрена Ивановна, несколько раз порываясь выйти из комнаты. «Я еще понимаю, если женщина не выходит замуж, а мужчина...» «Что же в этом позорного?» «Очень просто. Значит, ты человек без сердца или потерял всякую способность быть настоящим мужчиной?» Доктор провел по своей седой щетине рукой и задумчиво улыбнулся. «Когда я служил в Саратове военным врачом, — заговорил он, — раскуривая потухшую трубку. «Когда я служил в Саратове...» Все дамы находили, что я имею сердце и даже очень горячее. Нашел, чем похвалиться, саратовские дамы. Знаю я их. Они по всей Волге только тем и славятся, что умеют отлично ловить блох. Это выходка Матрены ванны Рассмешила доктора, хотя в следующую за смехом минуту он и раскаялся за свою слабость. Матрена Ивановна села на стул и даже развязала ленту своей шляпки с желтыми цветами, что в переводе означало желание просидеть еще час у доктора. — Нет, мы рассудим все дело на чистоту, Семен Павлович, — говорила она, наливая себе чашку холодного чая. — Если бы я была царем я всех бы этих подлецов-холостяков женила первым делом, дам. Уж я это отлично понимаю. Все, пожалуйста, не спорь. Что такое девица, по-твоему, Семен Павлович, а? Очень мудреный и глупый вопрос. Девица — несчастный человек. Вот что нужно сказать. Первое, что должна она быть молодая и красива, А девичья красота продолжается как раз от шестнадцати до двадцати четырех лет. А тут уж собачья девичья старость начинается, так? Ваш-то, брат, мужчинишки, даже очень хорошо это понимают. Ну, значит, у девицы восемь красивых годков. И должна она себя в это время пристроить. А ежели совестливая это, да деликатная девица? Так это даже весьма трудно по нынешнему времени. И в самом-то деле, девица серьезный разговор с молодым человеком начинает, а кругом шу-шу-шу жениха барышня ловит. Но совестливая девица и плюнет, тоже ведь и гордость своя есть. Да и много ли у нас женихов-то, ежели вот наши захолустья взять? Тот же город, Пропадинск. Глядишь, девка и завяла. А жить бы ей, жить надо, да еще как жить-то. Глаз у вас, у подлецов, нет. Халда, которая, то скорее выскочит замуж. Или вдова какая, потому что они свободное обращение имеют с мужским полом. Правду, говорю, Семен Палыч, истинную правду. Вы-то все науки произошли, а только что под носом у вас делается, этого вот не видите. Много хороших девиц этим манером из-за своей совести пропадает а другая терпит-терпит, да за первого прохвоста и махнет. — Я-то при же тут? — Ты? — А вот ты первый во всем виноват, кругом виноват. — К этому и речь веду, голубчик Семен Палыч. — Вы ведь ученый, с вас и первый спрос. До седого волоса учитесь. А какое ваше мужское положение? — Как ветер, гуляй из стороны в сторону. И никакого тебе запрету нет. Ты еще вот в гимназии учился, а уж всю женскую часть произошел. И барынька податливая попалась, и смазливая горничная. И так сбегаешь вечерком в хорошее место. Всего насмотришься. И вот досюда, — Матрена Ивановна указала на свою короткую шею, — доволен. — Знаю я, как вы по столицам-то высшее образование получаете. Другой приедет домой, то в чем душа? Но выучился, поступил на службу и пошел разбирать. Та девушка нехороша, это хороша, хороша до да приданого нет. Третья с приданым и с красотой так образования не имеет. Или не может свободно ученый ваши разговоры разговаривать? Можно разбираться-то из-за готовых харчей. Тут около дамочек свое удовольствие получишь. Там экономку какую-нибудь развертную возьмешь. К съездишь песенок послушать. Хорошие-то девушки вянут да вянут у себя по теремам. А ты, свинья-свиньей, живешь. Да еще порядочным человеком себя считаешь. Я, говорит, смотрю на жизнь философски. Конечно, семейная жизнь с гигиенической стороны имеет за себя большое преимущество. Ну, пойдут хлопоты, дрязги, недостатки. Тут уж не до науки. — Это в тебе твое свинство, — говорит Семен Палыч, — а не наука. Ну, таким манером и ты достукаешься к пятидесяти годам до своей собачьей старости. — я таки у тебя язык, Матрена. Ну и буду старым холостяком, никому до этого дела нет. Твоей совестливой девице даже лучше. — что я ее обманывать не буду. — Ах, какой ты глупый человек, Семен Павлович! — одеточки то ангелочки-то, что у тебя? — Кабак, псарня какая-то! Матрена Ивановна торжествующе обвела комнату глазами. — Пустота, грязь, мерзость! Вон там у тебя кабинет, там спальня. А в той комнате? Что у тебя в той-то вон комнате налево? Позабыла я. Там собаки живут. Да-да, собаки! фу ты, окаянная душа! А комнатка какая? Матрена Ивановна отправилась в комнату налево, отворила дверь и долго стояла на пороге, покачивая своей головой. Эта комната выходила двумя окнами прямо в сад и была совсем пустая. Только на полу на соломе спала глухая сука Джойка ох хо хо хорошенькая комнатка!» — вздыхала Матрена Ивановна. «Вот тут бы у тебя и жила старшая твоя дочь. К стенке бы кроватку поставить, в углу этажерочку, тут комодик, письменный столик. Отличная бы комнатка вышла. Пошел бы вот этак на службу куда, а сам бы и прислушался. Что, мол, твоя Саша делает теперь? Глядишь, и забота была бы» не до свинства тогда. То Саше ботинки новые нужно, то Саше нездорово, то Саше книжку умненькую надо прочитать, да объяснить, да показать, да научить. А Саше бы, глядишь, к отцу бы приласкалось, свеженькая да чистенькая такая, как первая весенняя травка. Так я говорю. Доктор давно не слушал свою собеседницу и сидел, опустив голову. Трубка потухла, Чай давно стоял холодный, в комнате было уже темно. — Что это, это я как заболталась с тобой? — спохватила Сматрёна ванна горошком вскакивая со стула. — Ночь на дворе, а я к холостому мужчине забралась. Прощай, Семён Павлович. — Прощай, трехина. Петух старый. Оставшись один, доктор долго сидел в темноте. Он все хотел раскурить трубку, но как-то забывал каждый раз и опять задумывался. На улице уже горели фонари. Где-то громыхали по избитой мостовой дребезжащие дрожки. В комнату вошла любимая собака доктора, ирландский Сеттер Нахал. Он ткнул хозяина холодным носом в руку, повилял пушистым хвостом и, не дождавшись обычной ласки, отправился в комнату больной Джойки. «Ах да!» «Комната старшей дочери», — вспомнил доктор, прислушиваясь к шагам собаки и горько улыбнулся.